Глава шестая. Холм Мюльберг. Русские войска встали к востоку от Франкфурта, возле маленькой деревеньки Кунерсдорф. Армия заняла оборону на трех возвышенностях, разделенных оврагами. Корпуса Фермера и Вильбуа разместились на холме Юденберг, корпус Румянцева на Большом Шпицберге, а обсервационный на Мюльберге. Салтыков ждал удара со стороны Кюстрина, поэтому войска получили приказ строить укрепления на северной стороне. Нашу батарею это тоже не миновало. Солдаты копали, насыпали редуты, утрамбовывали земляные стенки и брустверы. «Как вам наша позиция, Константин Платонович?» – спросил меня Корсаков, разглядывая в подзорную трубу местность перед холмом. «Неплоха». Мне показалось, что он хочет меня слегка проэкзаменовать, и решил подыграть. «Господствующая высота, поле внизу заболочено, так что пехота будет вязнуть, для обороны просто отлично». Корсаков одобрительно кивнул, и я продолжил. «Только есть у меня опасения, Иван Герасимович, что Фридрих тоже все это знает». «Я бы на его месте постарался обойти нас, чтобы не класть войска в лобовые атаки. Майор хмыкнул. «Тоже такие мысли были. Но раз начальство приказало, будем окапываться здесь». Пришлось солдатам продолжать копать. А я следил за работами, проверял печати на орудиях и близнятах. Через три часа в пехотных частях, стоявших рядом, возникла какая-то нездоровая суета и движение. Я уж был и решил, что Салтыков дал распоряжение отступать, но ошибся. На батарею прискакал один из адъютантов фермера и передал приказ оставить северный склон и занять оборону на южной части холма. Как он добавил из себя, разъезды казаков заметили прусаков, обходящих русскую армию с востока. «Как я и говорил», — поморщился Корсаков, — «опять готовить позиции» только людей перед боем зря гоняем». Я с ним согласился, но делать было нечего. Придется солдатам копать заново. Почти до заката батарея готовила новые позиции. Причем Корсакову и здесь не понравилось. «Плохо, очень плохо», — ворчал он. «Если прусаки со стороны Коннерсдорфа будут наступать, мы их отсюда не достанем». «Что мы тут прикрываем?» «Фридрих тоже не дурак, не полезет через овраги». Я только пожимал плечами. Думаю, ему стоило рассказывать не мне, а попытаться убедить фермера. А, возможно, Корсаков просто был не в духе. «В штаб поеду», — будто услышал мои мысли он. «Выскажу все, что думаю. Константин Платонович, остаетесь за старшего». Проследив за ходом работ... Я сходил на соседние позиции, где ставили свои легкие пушечки артиллеристы пехотных частей. Подновил им печати на орудиях, а заодно узнал свежие новости. Говорят, авангард Фридриха видели уже в пяти верстах, а значит, завтра точно дадим ему сражение. Офицеры на этих словах крутили усы, выпячивали грудь и рвались в бой» вернувшись на батарею я отошел в сторонку и подозвал кижа значит так дмитрий иванович у нас с тобой будет отдельная задача личная он вытянулся по стойке смирно слушаюсь жажду воевать константин платонович вижу махнул я рукой завтра навоюешься план такой мы должны захватить в плен фридриха киш изумленно поднял брови но промолчал, ожидая дальнейших инструкций. «Фридрих обожает лично командовать войсками. Стало быть, завтра он будет во второй линии, вероятно, на какой-нибудь высоте, чтобы видеть поле боя». Мертвец согласно кивнул. «Как только я обнаружу его местоположение и дам тебе наводку, возьмешь лошадей и отправишься туда. Подкрадешься, как ты умеешь, незаметно» и постараешься взять его. Справишься? Так точно, — гаркнул Киш. Он меня не увидит, пока его вязать не начну. Охрану разрешаете перебить? Разрешаю. А я тебе окажу снайперскую поддержку. Постараюсь и с охраной помочь, и Фридриха, если будет убегать, остановлю. Ну а что? Кали Киш способен скрывать свое присутствие от живых, почему бы не воспользоваться? А может, Киш хищно прищурился. Решить вопрос кардинально, убить его и все дела, я смогу, не сомневайтесь. Нет, Дмитрий Иванович, такой вариант оставим на крайний случай. Нам Фридрих нужен живой и более-менее целый. Я не собирался убивать короля Пруссии. Ранить, чтобы обездвижить, но не убивать. Если он умрет, у прусаков начнется страшный бардак. Кого брать за жабры, чтобы подписывал с нами мир? Пока они разберутся, кто там наследник, упустим время. Австрияки интриговать начнут, переговоры затянутся. Может случиться, что во власть вылезет кто-то похлеще Фридриха, и тогда война разгорится по новой. Да и непонятно, какое отношение ко мне будет после убийства короля». Не уверен, что общество не объявит у русова Константина Платоновича презренным цареубийцей. Все же дворяне в таких делах очень чувствительны и щепетильны. В общем, Дмитрий Иванович, проверь оружие, лошадей и будь наготове. Киш щелкнул каблуками и пошел готовиться к нашей маленькой авантюре. Уже в сумерках... Вернулся крайне недовольный Корсаков. «Как я и говорил», — кривя губы выплюнул он, — «прусаки подходят со стороны Кунерсдорфа. Нашу батарею приказано разделить. Половину орудий с расчетами отдают в помощь обсервационному корпусу. Придется вам, Константин Платонович, остаться здесь и командовать самостоятельно». «Ну да ничего». — Вам не привыкать, справитесь. — Иван Герасимович, помилуйте, куда вам ехать с ранением? Он и правда выглядел бледновато и, каждый раз наступая на правую ногу, непроизвольно морщился. — Тем более вы с шуваловцами не слишком ладите, а я человек никому неизвестный. Как-нибудь мирно договорюсь. Корсаков посмотрел на меня с облегчением — и чуть-чуть виновата». «Нехорошо так», — отвел он взгляд. «Вас в самую гущу посылать. Я, старший офицер, должен... Иван Герасимович, если по совести, вы сейчас должны лежать в госпитале, а не командовать батареей. Поберегите ногу, я вас очень прошу». «Ваша правда», — нехотя признал он. «Я сейчас не в лучшем состоянии». — Вот и оставайтесь здесь, а я поеду на Мюльберг. Только дайте мне Сидорова и прапорщиков Саблина с Клевцовым. — Ограбить меня хотите, — усмехнулся Корсаков. — Забирайте, вам нужнее будут. — Ни пуха, ни пера, Константин Платонович. Майор пожал мне руку, а в его глазах читалась признательность. — Нет, вовсе не за то, что я избавил его от опасности, а скорее наоборот. Он боялся со своим ранением не справиться во время боя и уронить честь свою и батареи. К черту, Иван Герасимович!» Через четверть часа я выдвинулся во главе колонны. Четыре пушки с расчетами, мои близнята, телега с сюрпризом, прапорщики слегка напуганные, но не подающие вида и киш с денщиком Васькой. Последним членом нашей команды Был Мурзилка, сытый кот мирно дремал за пазухой денщика и считал, что война его не касается. К счастью, на этот раз копать ничего не пришлось. Даже на лицах солдат появились счастливые улыбки, когда они увидели подготовленные для нас позиции. А вот мне они совершенно не понравились. «Холм Мюльберг!» Шуваловцы превратили в звездообразный рядут. Нашу полубатарею разместили в одном из лучей. Причем мы оказались будто на островке. С трех сторон был невысокий обрыв, а с большой землей нас связывал узкий проход. Только вот позиция находилась на северо-западе, ближе других к прусским войскам. Когда начнется сражение мы окажемся на острие обороны и самом опасном направлении. Ясное дело, мы же не свои, чего нас жалеть? По первости хотелось выругаться, но потом я махнул рукой. Прорвемся, еще посмотрим, кто кого. В этом даже есть положительная сторона. Отсюда я точно засеку свиту Фридриха и смогу натравить на него кижа. Устанавливали орудия уже в темноте, при свете костров и факелов. До утра ждать было никак нельзя. Возле черной громады недалекого леса мелькали огоньки подошедшей прусской армии. Не удивлюсь, если они пойдут в атаку еще до рассвета. У Фридриха хватит полководческого таланта на всякие неожиданные решения. Пока ставили пушки, к нам на позиции приехал капитан из обсервационного корпуса а следом за ним большой обоз с боеприпасами и провиантом. Может, у обсервационного корпуса есть проблемы со стойкостью и дисциплиной, зато со снабжением там полный порядок. Даже с нами поделились, не скупясь. К счастью, капитан оказался вполне адекватным и приятным дядькой, тоже артиллеристом и деланным магом без настоящего образования, но с горящими глазами и желанием научиться новым трюкам. Мы с ним мило поболтали, а я, между делом, научил его одной простой защитной печати. Буду рад, если в завтрашней мясорубке она поможет ему выжить. Уже за полночь я расставил караулы и отпустил солдат отдыхать. А сам отошел на бруствер и позвал кежа. «Дмитрий Иванович, Тебе надо ехать сейчас же. Найдешь в лесу место, где тебя не заметят, а ты сможешь видеть батарею. Сделаю, Константин Платонович. Я подам тебе сигнал. Запущу в сторону Фридриха два зеленых знака. Видел, как я фейерверк пускаю? Вроде него будет. Не пропусти. Не беспокойтесь, увижу и все сделаю. Уверен, что сможешь остаться незамеченным. — Обижаете, Константин Платонович, я с вами постоянно хожу, а никто даже не посмотрел в мою сторону. А лошадь? Прикрою, невелика сложность. Прежде чем уехать, Киш сказал мне, — Вы уж поберегите себя, Константин Платонович, мне бы не хотелось остаться в одиночестве. Покачусь по наклонной, озверею от безнаказанности и, в конце концов, нарвусь. Таких, как я, если рядом нет некроманта, принято сжигать на костре. Я видел дважды, как это делают, и не хотел бы испытывать на собственном опыте. Не дожидаясь, что я отвечу, он вскочил на коня и умчался в ночь. Спать не хотелось совершенно. То ли я нервничал перед боем, то ли вся эта конетель с перемещением батареи взвинтила нервы, то ли наглый план взять в плен целого короля будоражил, но сна не было ни в одном глазу. Так что я занялся некоторыми приготовлениями на завтрашний день. Предупредив часовых, я нашел тропинку и спустился под обрывчик, на котором стояла батарея. Прямо на склонах нарисовал защитные знаки и влил в них столько энергии, сколько смог выдать Анубис. Талант недовольно ворчал, что его грубо растормошили, но выдавал эфир как положено. После я раскидал ниже по склону холма мины, связки знаков, отлично работающие против пехоты. Ну и добавил чеснока из небольших печатей против кавалерии, на всякий случай. Вернувшись на батарею, я стал прикидывать, как обезопасить пушки. Пожалуй, Поставлю прапорщиков парами, прикрывать по одному орудию, а сам закрою щитом сразу два. Кстати, при всей защите, что давали талантливые щиты, мне они совершенно не нравились из-за крайней хрупкости. Стоило давлению на такой щит достичь некоторого предела, тот рассыпался будто стеклянный. А деланные щиты, наоборот, могли прогибаться, пропускать часть атак, но не разрушались полностью. С другой стороны, талантливый щит. Можно было накачивать энергией в процессе работы, а со знаками так не выходило. Будь добр перерисовывать рисунок полностью. Ну, за исключением, когда знак на тебе самом в виде татуировки и его подпитывает талант. Вот такая, понимаешь, дилемма. Я почесал переносицу... И на автомате создал перед собой миниатюрный щит. И сам же стал кидать в него крохотные всполохи. На третьем щит лопнул и развалился. Эх, вот бы совместить с Тильдой. Жаль, что они не... С... Стоп, стоп, стоп. А кто сказал, что нельзя объединять талантливую магию и деланную? Может, просто никто не пробовал? Я снова поднял щит, взял в руки Смолванд и выписал тильду прямо по щиту. Увы, ничего путного не вышло. Знаку требовалось быть плоским, а щит упорно изгибался в виде поверхности сферы. «Так, постойте. А кто сказал, что знак должен быть таким же по размеру?» Я восстановил щит и начал рисовать на нем много мелких тильдочек. «Обалдеть! Работает! Магия, таланты и деланные фигуры склеились вместе, будто родные. Сейчас проверим, как они держат удар». Кх «Господин капитан, вы не заняты?» За моей спиной стоял один из молодых прапорщиков, переминаясь с ноги на ногу. «Нет, что-то случилось, Саблин?» Он помотал головой. «Простите, Константин Платонович, ничего такого. Просто он говорил, будто через силу. Просто у меня предчувствие, что мы завтра все умрем».